словно толпа пытающихся согреться зеков. Сочетание редких глубинных красок, богрянность, скажем, некоторых склонов, свинцовость, к примеру, проходящих туч в купе с прозрачностью страшных дальей, капитана не интересовало, но к метеорологии, естественно, он относился внимательно. Вовремя пришли, думал он. Хорошо бы вовремя и уйти. С этой бухтой в прошлом случалось, что и в одну ночь схвачивалось льдом. Негромким голосом отдавая приказы в машинное отделение, ловко швартуя махину к причалам шакальево края, как он всегда умело называл Колыму, капитан старался не думать о грузе или Как этот груз назывался в бесчисленных сопроводительных бумагах о контингенте? Всю войну капитан водил сухогрузы через Тихий Вселетл за Лентлизовским добром. Очень был доволен своей участью и японских подлодок не боялся. Совсем другим тогда был человеком наш совсем нестарый капитан. Тогда его как раз все интересовало в заокеанской союзнической стране. Общий язык с Янки он находил без труда, потому что неплохо его знал, то есть бегло спикал по-английски. Совершенно восхитительное тогда было морское осмысленное существование. Эх, если бы, нередко думал он теперь в одиночестве своей каюты. Однако. Тут же на этом «бы», на камешке столь безнадежного теперь сослагательного наклонения, спотыкался и мысли свою не продолжал. В конце концов, чем занимался, тем и занимаюсь. Кораблевождением. Совсем не мое дело, что там грузят в ванине, в мои трюмы, бульдозеры или живую силу. Есть другие люди... которым вменяется в обязанность заниматься этой живой силой, пусть их и называют заковозами, а не меня капитана данной плав единицы двадцати трех тысяч тон водоизмещением, совсем не обязательно мне вникать в какой-то другой ненавигационный смысл этих рейсов. Да, они меняют и смыслы, и нихрена не интересует. Естественно, что на самом деле интересовало капитана был легковой студебекер, который всегда сопровождал его в специально выделенном отсеке трюма. Машина эту он купил недавно в Сиэтле в последний год войны, и теперь во время стоянок, как в Ване, не так и в Нагаеве, его лебедкой опускали на причал, и капитан садился за руль. Ездить не в том, не в другом порту, капитану было некуда, но он все-таки ездил, как бы утверждая свое лицо международного мореплавателя, а не презренно его заковоза. Он любил свой стут больше родной жены, которая, похоже, и думать о нем забыла, проживая среди большого количества флодских во владики. Впрочем. И с машиной, похоже, назревала порядочная гадость. Не раз уже на порткоме поднимался вопрос о том, что капитан злоупотребляет служебным положением. Выделяется. Увлекается иностранщиной. В нынешнем 1949 году такая штука, как американская легковушка в личном пользовании, может до нехорошего довести. Короче говоря... Опытный мореход, капитан с заковза Феликс Дзержинский, пребывал в хронически удрученном состоянии духа, что стало уже восприниматься окружающими как черта характера. Это не помешало ему, впрочем, проявлять исключительные профессиональные качества и, в частности, провести очередную швартовку к нагаевой стенке без сучка и задоринки. Швартовы были закреплены, и трапы спущены, один с верхней палубы для экипажа, другой из люка чуть повыше ватерлинии для контингента. Вокруг этого второго уже стояли чины, вохры и цепь сопровождения с винтарями и собаками». За цепью толклась бригада военнонаемных из обслуживания сан-пропускника и среди них колодовщик Кирилл Борисович Горадов, 1903 года рождения, отбывший свой срок от звонка до звонка и еще полгода до особого распоряжения и теперь поселившийся в Магадане, имея пятилетнее поражение в гражданских правах. Работенку эту в кладовых санпропускника добыл Кириллу кто-то из зверосовхозовских братанов. После всех колымских приключений работенка казалась ему синекурой. Зарплаты вполне хватало на хлеб и табак, удалось даже выкроить рубли на черное пальто, перешитое из второго срока флотской шинели, А самое главное состояло в том, что кладовщику полагалось в одном из бараков нечто такое, о чем Кирилл уже и мечтать забыл, и что он теперь называл всякий раз с некоторым радостным придыханием «отдельная комната». Ему исполнилось недавно сорок шесть лет. Глаза не потускнели, но как бы несколько поменяли цвет в сторону калымской голубой стини. Разрослись почему-то брови, в них появились алюминиевые проволочки, поперечные морщины прорезали щеки и удлинили лицо. В кургузой своей одежде и в валенках с галошами он выглядел заурядным колымским хмырьком и давно уже не удивлялся, если на улице к нему обращались с криком «Эй, отец!». Теоретически Кирилл мог в любой момент купить билет и отправиться на материк. В Москве и в области его, как пораженца, конечно, не прописали бы, Однако можно было, опять же теоретически, устроиться на жилье за сто первым километром. Практически, однако, он сделать этого не мог, и не только потому, что цена билета казалась астрономической, и отец и сестра, конечно, немедленно бы выслали эту сумму, три тысячи пятьсот рублей, а в основном потому, что возврат к прошлому казался ему чем-то плохим. совершенно противоестественным. Сродни в ходу в какие-нибудь габиленовые постарали. Нине и родителям он написал, что, конечно же, приедет, но только не сейчас, потому что сейчас не время. Какое время он не уточнил. А в Москве переполошились. Неужели будут высиживать все пять лет поражения в правах? Между тем по Магадану шла так называемая вторая волна. Арестовывали тех, кто только что вышел по истечении срока на так называемую волю. Кирилл спокойно ждал своей очереди. Укоренившись уже в христианстве, он видел больше естественности в общем страдании, чем в радости отдельных везунков. Он и себя считал везунком со своей отдельной комнатой.